Встреча. Долго Вжих и Пых шли через лес. Кажется, уже целую вечность. Они вздрагивали всякий раз, как слышали шорохи в кустах или крик птицы. «Я умираю от жажды, Вжих!» — пожаловался Пых. «И я голоден!» «Мы почти пришли. Берег реки уже близко!» — сказала Вжих. Вдруг издалека послышался птичий зов. Дракончики хорошо его знали. «Вику! Вику!» Вжих и пых переглянулись. «Это Вико!» — выкрикнули они в одно слово и побежали навстречу друг другу. На берегу реки дракончики увидели веко и Мону. Вжих и пых облегченно вздохнули. «Какое счастье, что братик в порядке!» Дракончики ласково прильнули к веко. Они урчали и пыхтели, пока он, наконец, не крикнул. «Ну ладно, ладно, перестаньте, я тоже рад вас видеть!» «Ай, вы меня раздавите!» «Где же ты был?» — поинтересовалась Вжих. «Я пошел за Моной», — ответил Вико. «Она живет в деревне с множеством деревянных хижин. А еще там есть колодец. Ой, деревянные хижины! Говорят, они хорошо горят. Я хочу домой», — грустно сказала Вжих. Вико и Пых тоже затасковали по скалам, уютным каменным пещеркам. Они скучали по родителям. «А ведь попасть на противоположный берег мы сможем только по воздуху», — с досадой сказала Вжих. «Мона, может быть, ты нам поможешь?» «Да, я знаю другую дорогу, но это далековато. Сначала вам нужно подкрепиться. Смотрите, что у меня есть». Мона открыла тяжелый мешок, из которого торчал окорок на косточке. Затем она выложила на траву остальные угощения. «Откуда ты это взяла?» — удивился Пых. «Еда из кладовки отца Моны», — пояснил Вико. «Налетай!» Но дракончики были слишком взволнованы. «У нас нет времени на еду». Нам нужно убираться отсюда, сказал Пых. Люди ищут меня, пояснила Вжих. О, не беспокойтесь, ободрила их Мона. Мой папа и охотники теперь выслеживают совсем других злых драконов. Вико рассхохотался и рассказал идею Моны. Она придумала, как провести охотников по ложному следу и увести их далеко-далеко от реки. «Ну что ж, всем приятного аппетита!» — нетерпеливо сказал Пых. Голодные дракончики с жадностью набросились на угощение. Почему-то к яблокам они не проявили никакого интереса. Вико взял одно в руку и сказал. «Мона, твоя деревня очень красивая». «О, это не моя деревня!» — ответила она. «Но твой папа...» — продолжил мальчик. «Он не мой настоящий папа, Вико». Мона рассказала, как ее приютил вождь клана, когда она была ребенком. «Как и тебя, веко! пробубнил пых с набитым ртом. «Это правда?» — изумилась Мона. Вместо ответа Вико вытащил амулет из-под своей кожаной рубашки и показал Моне. При этом он доставал его так аккуратно, чтобы драконы не увидели, как он сверкает. На всякий случай. Мона тоже протянула мальчику свою подвеску. «Они одинаковые!» Два деревца с переплетенными веточками, словно брат и сестра. Мона не сразу смогла говорить, и дракончики стояли рядом с открытыми от изумления ртами. Наступил полдень. Сытые и немного уставшие дракончики отдыхали на траве. Мона и Вико радостно вспоминали свое детство. Мона рассказывала о людях, а Вико рассуждала о жизни среди драконов. Вжих и Пых слушали их в полуха. Мона и веко шутили и смеялись, но вдруг Пых вскочил и сказал, «Скоро стемнеет, а нам еще предстоит долгая дорога домой». «А если не по воздуху, то особенно долгая», — пропыхтела Вжих. «Диндра и Драгу наверняка очень беспокоятся», — сказал веко. «Тогда за мной», — скомандовала Мона. «Я покажу вам, как перейти реку, не промочив ноги». Они дошли до каменного мостика и перебрались на другой берег. Сердце Вико билось все быстрее. Он ужасно не хотел прощаться с Моной. «А пойдем с нами», — предложил он. «Я не могу», — грустно сказала Мона. «Папа будет волноваться. Да и я скоро начну тосковать по нему». Мальчик растерянно кивнул. Он хорошо понимал Мону. «Скорее всего, Вико испытывал бы то же самое. Останься он среди людей». Поэтому он крепко обнял ее на прощание. «Скоро увидимся, Мона», — прошептал Вико ей на ушко. «Я буду ждать». ответила Мона. Вжих и Пых поспешили обняться с Викой и Моной. Они пыхтели и рычали, пока Вико, смеясь, не крикнул. «Не так сильно! Я не могу дышать!» Мона тоже хохотала и визжала. «Ну ладно, ладно вам! Ай, мои волосы!» Она еще долго махала им вслед. Как только Вжих, Пых и Вико скрылись за крутым утесом, Мона расплакалась.